Глава 22. Враг в сердце. Следующие дни были заняты приготовлениями к переходу. Племя решило организовать еще одну большую охоту. Уходящие хотели оставить остающимся как можно больше запасов, а уходить без припасов тоже не хотелось. Около дюжины охотников и щ Мужчин и женщин отправились в лес на север от пещеры. Их не было всего два дня. Пришли они с богатой добычей, одним оленем, двумя взрослыми косулями и дюжиной зайцев. Многие женщины собирали и сушили ягоды и фрукты, собирали головки чеснока и лука. Дан научил свою мать, Ли и нескольких других женщин укладывать в кожаные мешки п к и хорошо прожаренные куски мяса и заливать их растопленным жиром. Ан, Ва и Арун, призвав на помощь подростков и девушек, делали лодки. Только следите за тем, чтобы тростник брали выше по течению и вырывали его с корнями, чтобы не было видно, что племя заготавливало его, распорядился Дан. Было решено, что нужно будет сделать 10 лодок из тростника и 4 из бересты. В берестяных лодках решили перевозить вещи и припасы. Все работали, не покладая рук. К вечеру уставали от непривычного занятия и внутреннего напряжения и рано укладывались спать. Ва был так занят постройкой лодок, что в последние дни редко видел л Ему даже иногда казалось, что она его избегает. Иногда он видел л в обществе Ана – но не придавал этому особого значения. «Да что ты удивленно!» – отвечала Эл на его прямые вопросы. «Мы все так заняты приготовлениями, что ни на что больше не остается времени». Однажды вечером Ва увидел, как а н сидел у костра с Эл и о чем-то разговаривал с ней. Он ее о чем-то спрашивал, а Эл только кивала головой и успокаивающе а ш в положила ему руку на плечо. о н н смотрел на нее в этот момент очень умиленно. Эта картина лишила Ва сна. Он лежал рядом с мирно сопевшим во сне братом и ломал себе голову и терзал себе сердце. Он обратил внимание на то, что уже не радовался больше предстоящему переселению, новой пещере и прекрасной долине. Все потеряло для него красоту и интерес. Он почувствовал, что в сердце его стало темно. Когда однажды вечером ему пришла в голову эта мысль, то он ужаснулся. И сразу же, прямо посреди ночи, отправился к своему приемному отцу. — Ор! Ор! У меня к тебе важный вопрос! — теребил Ва своего наставника за плечо. «Ты что мешаешь нам спать?» — заворчала, правда, совсем тихо н о а толкая мужа локтем вбок. «Проснись, Ор!» «В чем дело?» — спросил Ор, узнав Ва в полутьме. От костра осталось только несколько углей, отбрасывавших на окружающий неверный красный свет. Ва присел рядом с растрепанным седым Ором на шкуру и тихо сказал. «Я не знаю, что мне делать». У меня в сердце поселилась тьма. Света совсем нет никакого. Одна тьма. Расскажи-ка, как ты это почувствовал и что ты при этом думал или делал? Ва рассказал Ору все по порядку. Он привык доверять ему и рассказывать ему обо всем. Все ясно, Ва. Мы еще поговорим с тобой об этом. Сейчас самое главное — не говори ни с кем об этом, не подавай виду. Будь спокойным и уравновешенным. Не принимай никаких решений. В таком состоянии правильное решение принять невозможно. Я верю, что все устроится. Ночь для Ва тянулась бесконечно долго. Днем — Они снова занимались постройкой лодок. Ан был таким же приветливым с ним и каким-то особенно радостным. В этот вечер сердце Ва подверглось большому испытанию. Ан н сидел у костра рядом с Ором, Ва и Эл и что-то мастерил из куска свежей ветки. Он ловко орудовал острым ножом, вырезая из одного конца рогатиной голову собаки, а на другом оставив кору. Потом он снял кору целиком, сделал небольшой надрез на ветке и снова надел кору на ветку. «Это тебе», — сказал а н и подал изделие е э л ч т о это?» «Это свисток для собак. Если дунуть вот сюда, то свисток произведет звук, который человек не может слышать, а собака может». а н взял у э л свисток и показал, как нужно свистеть. Когда он поднес губам свисток и дунул в него, собаки навострили уши и посмотрели в его сторону. «Видишь, я же говорил, если сделать надрез глубже, то звук будет слышен и человеку, но он тогда не так далеко слышен будет, как этот». Ва обратил внимание на то, что руки Ана и Эл соприкасались вроде непринужденно, но его сердцу было больно. Ва «Не хотел бы ты со мной пройтись немного?» – спросила Эл, чем вывела Ва из мучительных раздумий. Конечно, вскочил на ноги Ва, да так поспешно, что чуть не наступил на лежавшего возле костра и тихо улыбавшегося Ора. Когда они отошли немного от пещеры и присели рядышком на валун, Эл взяла Ва за руку и прижалась к его плечу. «Ты же знаешь Эну?» дочь У Рука? Конечно, знаю. Они остаются здесь. В том-то и проблема. Она остается здесь, а твой брат потерял покой. Причем тут она, если ты с ним постоянно? Эл положила ему легонько руку на губы и продолжила. Ан хотел бы, чтобы она пошла с нами в новую пещеру. но не знает, как это сделать. Он боится нарушить какие-нибудь правила и порядки. Боится, что она не захочет с ним идти. Боится, что родители и долгожители могут быть несогласны. В общем, ему нужна была моя помощь. Я поговорила с Эной. Анн ей нравится. Еще когда он стоял над растеленной шкурой пещерного медведя и объяснял, что он не один убил его, Она почувствовала, как ее сердце потянулось к а н у Ей захотелось взять его за руку, прижаться к нему, чтобы он обнял ее. В общем, с нею все будет в порядке. Ор сказал, что Эна — хорошая пара а н у и что Анну лучше поскорее определиться, а то все наши девушки с ума посходят. «Так значит, вы...» Эл снова мягко положила руку ему на губы и сказала... Вечный создал мужчину и женщину, чтобы они были вместе и стали одно целое. Он создал Ва и Эл, чтобы они стали одно целое. Но сейчас не время такими вопросами заниматься. Когда мы переселимся в новую пещеру, мы можем попросить Ора дать нам свое благословение. Ва взял ее руку, которую она все еще держала на его губах в свою, Прижал ее к губам, поцеловал и сказал Прости, что я дал в моем сердце место тьме Эл подняла голову, посмотрела в его глаза и тихо сказала Прощаю У тебя никогда не будет на это причины Она погладила его длинные волнистые волосы и рывком встала Нам пора, нам нельзя так долго быть вдвоем, наедине Держась за руки, они прошли мимо посмотревшего на них с улыбкой Хела и зашли в пещеру. Все здесь было как всегда. Знакомые запахи сушеных трав, жареного мяса, собаки, множество людей, смех детей, разговоры шепотом за пологами и у маленьких костров. Тихий родной мир пещеры. Все было как всегда, но все было иначе. Все было новое, это ощущалось ва очень остро. Он держал за руку Эл, а та смотрела на него своими с и н е з е л е н ы м и с отблесками от костров глазами, и сердце его наполнилось таким светом и счастьем, что на глаза его навернулись слезы.